Ор и крики зомби прервал первый выстрел, а за ним второй и третий, и вскоре все пять десятков стволов присоединились к сражению. Зомби перли широким фронтом со стороны высоких холмов и леса. Там вроде никого особо не должно было быть, если верить карте, но почему-то их там было прямо слишком много. Я стрелял и отстреливал в патрон за патроном, сменил обойму, отстрелял ее, окинул взглядом поле боя. Траншея постепенно заполнялась тварями. Они карабкались вверх, иногда умирали. Первые уже успели получить ботинком по хлебальнику. На мостах был сосредоточен более интенсивный огонь. «Пешеходные мосты долой!» – отдал я указание, понимая, что скорость прибытия зомби превышает скорость их нейтрализации. «Внимание всем! Западное направление! Большое скопление зомби! Держим оборону, но нужно подкрепление. Пока я не вижу, чтобы напор зомби закончился!» «Выдвигаюсь вместе с местными. Переговоры успешно прошли», – отчиталась Наталья. «Резервный отряд пути. Третий десяток второго кулака выдвигается на помощь. У нас тихо», – отчитался глава второго кулака Коннор. Сзади послышалось приближение двух первых отрядов, что были отправлены нам по моему первоначальному запросу. «К автомобильному мосту!» – орал я, видя, как в той стороне наседает, несмотря на плотный поток огня, все больше и больше зомби. Первые гады уже даже за середину этой пятнадцатиметровой конструкции добрались. «Граната!» – предупредил лидер дежурившего там десятка и швырнул гранату в толпу, желая ее немного покалечить и замедлить. Взрыв и подкошенные зомби помогли выдохнуть на мгновение, но не более. Благо два десятка стволов присоединились к обороне критически важной точки, которую как пешеходный мост не скинешь и не обрушишь. Сделали на совесть. «Да откуда их столько?» – удивлялись бойцы, и я вместе с ними, смотря на все выныривающих десяток за десятком зомби со стороны холма. Благо, к нам подкрепление подходило достаточно оперативно. Роберта, отправляй гонца сумкой! У нас патроны раньше закончатся, чем эти ублюдки!» – прокричал я в рацию, отстреливая выползающих из траншеи в мою сторону одного гада за другим. Взревел мотор. И немного в стороне от моста в крайний ряд бегущих тварей врезался один пикап, затем и второй. Третий тоже вскоре стал рядом с ними. Из багажника и окон высунулись десятки стволов автоматов Калашникова и открыли беспорядочный огонь по тварям, привлекая значительную часть ублюдков к себе. Стоило зомби оказаться в паре метров от машины, как водитель сдавал назад и увеличивал расстояние. Битва и не думала заканчиваться, я уже было подумывал о необходимости эвакуации, когда рядом оказалась Наталья. Это местные на пикапах. Они умудрились собрать толпу из нескольких тысяч зомби в ближайшем городке и, отвлекая их прямо как сейчас, увезти подальше от города. Сколько тысяч? Тяжело сказать. Он мог назвать пять тысяч, а их там и половины не будет. Знаешь же, как иногда воображение играет? Население города составляет около 45 тысяч человек. При норме обращения количество зомби составит примерно 15 тысяч человек. Вряд ли они смогли выгнать всех зомби из города, да еще и одной толпой. Но все равно количество может варьироваться в пределах от 2 до 7 тысяч зомби. Обрадовала Афина. Да, у нас так точно патронов на всех не хватит. Пикапы уже практически исчезли из поля видимости, оттянув к себе значительную часть зомби. Они обогнули один из каналов, разделявший две части порта и попали к оставшимся для прикрытия десяткам второго и третьего кулаков, удерживающих зону административной части порта. Давление ослабло, но у первых из бойцов уже закончились патроны, и они, вытащив свое холодное оружие, начали рубить прущих снизу вверх по насыпи зомбарей. Это дело, конечно, не столь эффективно, как пуля, но и работает оно, пока есть силушка в руках. Вот только, смотря на некоторых бойцов, я понимал, что совсем ненадолго хватит им выносливости. Бум! У автомобильного моста вновь собралась пробка и снова взорвалась граната. Эх, мне бы сейчас огнемет. С грустью подумал я и, на смену грусти, пришла радость в виде бегущего здоровяка с огромной сумкой полной боеприпасов. Мужики, доставка! Кто заказывал? Орал он во всю глотку, пытаясь перекричать вой зомби и рев автоматных выстрелов. Не толпой! крикнул я, останавливая желающих свалить за боеприпасами воинов. Чуть 50 метров насапи без присмотра и прикрытия не оставили. Защелкал металл. Патроны занимали свое место в смертоносном механизме. Лязгали передергиваемые затворы. Горячие дулы автоматов и ствольные коробки пистолетов заплясали, отправляя свинец в наседающих гадов. Запах пороха и крови щедро витал вокруг, въедаясь в одежду, кожу и саму суть новых героев этого дикого мира.